Доктор быстро исчез в маленькую боковую дверь. Адриенна осталась одна. Не отдавая себе отчета, почему так происходило, девушка нашла ужасно зловещей эту холодную, почти пустую комнату с окнами без занавесок. Когда она огляделась повнимательнее, некоторые особенности в обстановке навели на нее необъяснимое беспокойство. Дойдя к потухшему камину, она заметила, что очаг заперт железной решеткой, а щипцы и лопаточка прикованы цепью. Удивленная таким странным обстоятельством, она машинально хотела пододвинуть кресло, стоявшее у стены. Кресло не сдвигалось. Тогда Адриена заметила, что и это кресло, и вся другая мебель прикреплены железными лапками к филенкам стены. Она поискала глазами саны от звонка около зеркала, ее не было, да и то, что она принимала за зеркало, оказалось листом блестящей от полированной жести. Разглядывая это странное украшение камина, она задела бронзовый подсвечник, который точно так же был привинчен к мрамору каминной доски. Все это, а также мертвая тишина и отсутствие Болинье так сильно повлияли на нее, что она почувствовала какой-то тайный ужас. Что это? Мне верно померещилось. Девушка подняла голову. С потолка обвалился кусок штукатурки. Сильно испугавшись, она ринулась к двери, но она оказалась заперта. Тогда она подбежала к маленькой двери, через которую ушел доктор, но и она тоже была заперта. Я верно ошиблась. Я слышала только стук, стона никакого не было. Это все воображение. Правдоподобнее в тысячу раз, что упало что-то, а не кто-то. Но эти запертые двери... Быть может, меня нечаянно заперли, не зная, что я тут. Обманывать себя и заглушать тревогу нелепо необходимо выяснить свое положение. Но несомненно, что я не у министра. Я это ясно вижу из всего. Значит, Болинье меня обманул? Но зачем, с какой целью он это сделал и куда он меня привез? Попытаюсь позвать кого-нибудь, это единственный способ во всем удостовериться. А Санетки-то нет». Ну что же, будем стучать? Должен же кто-нибудь прийти. Никого. И Адриенна начала стучать в дверь своим нежным кулачком. Ответа не было. Тогда она подбежала к другой двери, и тот же результат. Никого. Я не трусливее других, но не знаю, смертельный ли холод царящий здесь тому виной, но я вся трошу. Все очень странно. Вдруг в комнате, находящейся над той, в которой находился Адриенна, послышался глухой, яростный топот, сотрясавший потолок, как будто несколько человек отчаянно боролись между собой. Адриена распахнула окно, ветер загасил лампу. Адриена схватилась за решетку и увидела напротив в окне длинную, белую, истощенную, исхудавшую фигуру, которая волочила за собой что-то вроде савана.